Иван Федорович не пошел их провожать, он только слышал, как на улице взревели машины. Все это время в кабинете неумолчно работали телефоны, и помощник Иван Федоровича попеременно хватал то одну, то другую трубку и просил позвонить через несколько минут. Только Иван Федорович простился с последним из отъезжавших, как помощник мгновенно протянул ему одну из трубок. Раз десять уже звонили. Иван Федорович маленькой рукой взял трубку, сел на угол стола и сразу стал не тем человеком, то добродушным и растроганным, то хитроватым и веселым, который только что прощался со своими товарищами. В жесте, которым он взял трубку и в выражении его лица и в голосе, в котором он договорил, появились черты спокойной властности. «Ты не тарахти!» «Ты меня послухай», — сказал он, сразу заставив замолчать голос в трубке. «Я тебе сказал, что транспорт будет. Значит, он будет. Горторг заперет у тебя хлеб, и будет народ в дороге кормить. А уничтожать столько хлеба — преступление. Зачем же ты его всю ночь пек? Я вижу, ты сам торопишься. Так ты не торопись». Пока я тебе не разрешил торопиться. Понятно? Иван Федорович, повесив трубку, снял другую, разливавшуюся пронзительной трелью. В раскрытое окно, выходившее в сторону шахты один бис, видно было движение воинских частей, грузовых машин, покидавших город, колон эвакуируемых жителей. Отсюда, с холма, видно было почти как на карте, что движение распадается, в основном по трем руслам. Главный поток двигался на юг, к Новочеркаскую и Ростову, несколько меньший на юго-восток, на Лихую, а еще меньший на восток, на Каменск. Вытянувшиеся в ряд машины, только что покинувшие здание райкома, держали путь в Новочеркасск. И только пропленный вездеходик генерала пробирался по улицам, В сторону шоссе. В это время мысли генерала, возвращавшегося к своей дивизии, были уже далеко от Ивана Федоровича. Палящее солнце искусо било ему в лицо, пыль окутывала и машину, и генерала с шофером, и примолкших на заднем сиденье небритого майора и рослого сержанта. Звуки дальней артиллерийской стрельбы, рев машин на шоссе, вид людей, покидавших город, Все это невольно приковывало мысли этих столь разных по возрасту и позванию военных людей грозной действительности. Из всех людей, прощавшихся с Иваном Федоровичем, только представитель украинского партизанского штаба и генерал, как люди военные, понимали, что означало взятие немецкими танковыми частями Миллерова их бросок на Морозовский. Город на железной дороге, связывавшей Донбасс со Сталинградом. Это означало, что Южный фронт уже изолирован от Юго-Западного, и что Варшавоградская и большая часть Ростовской области отрезаны от центра, а Сталинград от Донбасса. Задача дивизии состояла теперь в том, чтобы, возможно, дольше задержать немцев, наседавших на юг от Миллерова до тех пор, пока армии Южного фронта успеют отойти к Новочеркасску и Ростову. Это значило, что дивизия, которой командовал генерал, через несколько дней или вовсе перестанет существовать или попадет во вражеское окружение. Мысль об окружении была глубоко противна генералу, но генерал не хотел допустить и того, чтобы дивизия его перестала существовать. С другой стороны, Он знал, что выполнит свой долг до конца. И все душевные силы его были направлены теперь на решение этой неразрешимой задачи. По возрасту своему генерал принадлежал не к старшему, а к среднему поколению советских военачальников, к тому поколению, которое начало свой путь в гражданскую войну или вскоре после гражданской войны совсем еще юными и малозаметными людьми. Рядовой солдат Он исходил ногами ту самую Донецкую степь, через которую он мчался теперь на вездеходе. Сын курского крестьянина, двадцатилетний пастух, он начал свой воинский путь, когда уже гремела бессмертная слава Перекопа.